Глава пятая. Миссис Поппец будет нас. Джордж лежебок и ленивец. Предсказание барометра. Наш багаж. Испорченность маленьких мальчишек. Народ собирается вокруг нас. Мы приезжаем в Баттерлоу. Служащие на юго-западной железной дороге не знают ни одного поезда. Мы плывем в открытой лодке. На следующее утро миссис Попец разбудила нас словами «Господа, вы знаете, что теперь уже почти девять часов?» «Что? Девять часов?» — Вскричал я, вскакивая. «Да, да, девять часов!» — отвечала она через замочную скважину дверей. «Я думала, что вы уже давно не спите!» Я разбудил Гарриса и сказал ему, который теперь час. — Ты, кажется, хотел встать в 6 часов, — упрекнул он. — Почему же ты меня не разбудил? — Потому что ты не разбудил меня. — Как же я мог разбудить тебя, если ты не разбудил меня? — возразил Гаррис. — Теперь мы не доберемся до реки раньше полудня. Ведь вы взяли на себя все хлопоты. — Угу, — сказал я несколько обиженно, — благодарите Бога за то, что я еще взялся за все. Если бы не я, вы спали бы, не просыпаясь в продолжении двух недель. Так переругивались мы несколько минут, как вдруг были поражены ужасным храпом Джорджа. Это напомнило нам о его существовании. Он лежал на спине, широко открыв рот и подняв колени. Этот человек осмелился спрашивать, в котором часу нас разбудить? Я не могу дать себе отчета, почему именно, но вид спящего человека положительно приводит меня в бешенство. Меня всегда коробит, когда я вижу, что человек так безрассудно, так беззаботно посвящает сну дорогие часы. Это золотое время, которое никогда больше не вернется назад». «Это так ужасно!» «Мы решили спасти его во что бы то ни стало, и, приводя в исполнение свое благородное намерение, забыли про свой спор». Мы стащили с него одеяло, причем Гаррис стал награждать его туфельными ударами, а я орал над его ухом. — Где я? Что случилось? — вскричал Джордж, садясь на кровать и протирая глаза. — Вставай, тупоголовый! Уже три четверти десятого! — Что? — И с этими словами Джордж прыгнул в лоханку. — Какой болван поставил сюда эту гадость! А какой осел не видит, что стоит лохань? — ответили мы Джорджу. Мы кончили одеваться и только что хотели почистить зубы, так конечно оказалось что зубные щетки гребенки и бритвенные принадлежности уложены. я чувствую, что несносные зубные щетки будут причиной моей смерти пришлось спуститься вниз и рыться в багаже Только что мы все достали, как Джордж заявил, что в чемодане осталась бритва. Мы убеждали его не бриться сегодня утром, уверяли, что ни для него, ни для кого другого больше не станем разрывать вещи, но он не унимался. — Какой абсурд! — кипятился он. — Разве я могу идти таким образом в город? Наконец все уладилось, и мы сошли вниз к завтраку Манморанси на прощание привел двух своих товарищей, и они подняли возню и драку на самом пороге столовой. Пришлось пустить вход в ход зонтики, и, разогнав собак, мы принялись за задвивные котлеты и холодное мясо. Великое дело хорошо позавтракать, благодушествовал Гаррис, хлопая себя по животу и отправляя в рот котлету за котлетой, пока они не успели остыть. А мяси же он сказал, что оно может пока еще подождать. Между тем Джордж взял газету и стал читать нам вслух о всех несчастных случаях на реке, а также предсказания погоды. Если верить газетам, то нас ожидали дождь, холод, туман, местами гроза, восточный ветер, сильное понижение температуры вокруг Лондона и на канале барометр падает. По моему мнению, из всех зол, раздражающих нас своей глупостью, самое несносное — ложное предсказание погоды. Эти барометры всегда, как назло, предсказывают то, что было вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня. Я помню, как мы ни за что, ни про что потеряли даром и мы проскучали целый отпуск только благодаря тому, что прочли в местной газете предсказания погоды. Сегодня по барометру ожидается сильная гроза с проливным дождем. Как сейчас помню, это было в понедельник. Мы собирались на пикник, но, конечно, не поехали и просидели целый день в четырех стенах, ожидая с минуты на минуту дождя». Народ толпами проходил мимо нашего дома, ехал в экипажах и колясках, мы были разряжены в летние шикарные платья, солнце сияло, нигде на горизонте не было ни одной тучки. Отлично, отлично, говорили мы, смотря на них в окно, которое предварительно хорошенько закрыли, посмотрим, в каком виде они возвратятся домой, мы заранее предвкушали блаженство. Представляя себе, как все эти нарядные люди побегут назад под проливным дождем. Мы даже приготовили бумагу, кисти и краски, чтобы списать с них картину. Настал полдень. Солнце неимоверно пекло, и мы стали удивляться, почему еще до сих пор нет проливного дождя и грозы. Не беспокойтесь. — Все это начнется сейчас, после 12 часов! — успокаивали мы друг друга. — Ну и промочь же их! Вот будет веселье! В час пришла к нам в комнату хозяйка и спросила, почему мы сидим дома и не идем гулять в такую чудную погоду. — Нет, нет, мы не дураки. Пускай других мочит дождь, а уж мы посидим дома. Но когда время стало приближаться к вечеру, А даже и признаков не было. Мы попробовали успокоить себя мыслью, что все это явится вдруг, когда люди будут возвращаться домой и будут находиться вдали от какого-либо убежища. Но ничего подобного не случилось. День окончился благополучно, а за ним наступила превосходная звездная ночь. На следующее утро мы опять прочли в газете что сегодня будет хорошая светлая погода и довольно жарко мы надели легкие летние пары и отправились гулять но не прошло и получаса как полил страшный дождь и поднялся резкий холодный ветер продолжавшийся целый день мы вернулись домой страшно изяши С ревматизмом и сейчас же легли в постель. Я убежден, что погода имеет что-то против меня. Я никогда не мог понять ее. Что же касается барометра, то он совершенно бесполезен и существует на земле только для того, чтобы приводить в заблуждение порядочных людей. В прошлом году весной мне как-то пришлось поехать в Оксфорд. Остановился я в гостинице. Большой барометр, висевший внизу в общей зале, стоял на наясно, между тем, как весь день дождь лил, как из ведра. Меня это заинтриговало, и потому я незаметно толкнул его рукой. Стрелка дрогнула и остановилась на слове «сухо». В это время показался лакей с салфеткой. Пробегая мимо барометра, он сделал мимоходом замечание, что завтра будет хорошая сухая погода. — В прошлом году была в это время хорошая погода, но не завтра, — ответил я раздраженно. На следующее утро, как только я проснулся, первым делом подбежал к окну смотреть, какая погода. Дождь продолжал лить, как и накануне. И опять встряхнул барометр, и стрелка поднялась еще выше. Когда же я начал возиться с ним в среду, то стрелка дошла до самого крайнего предела указания хорошей погоды — засухи, и остановилась только потому, что дальше ей некуда было идти. Между тем дождь! Все время лил, не переставая, так что даже река выступила из своих берегов и затопила неизменную часть города. Я совсем упал духом, но прислуга в гостинице утешала меня тем, что после такого дождя, наверное, когда-нибудь... Установится надолго хорошая погода, в доказательство чего меня подвели к барометру и заставили прочесть следующие и еще более утешительные стихи, вывешенные под ним. Что предсказывали долго, сбудется, наверное, с торопливым предсказанием дело будет скверно. Как бы то ни было, но я прожил там все лето» а хороших дней так и не дождался. Должно быть, этот барометр предсказывал то, что было прошедшей весной, или будет на следующую. Кроме этих круглых барометров, существуют еще барометры новой конструкции, длинные и предлинные, но в них еще труднее разобраться. Чтобы справиться насчет погоды, почему-то надо смотреть на эти барометры ровно в 10 часов утра. Правда, как глупо? А если я не привык вставать так рано? На одном конце его написаны какие-то непонятные символические знаки. «И», а на противоположном «Е-Л-И». Вот и понимай, и как знаешь. Да еще принимай в соображение высоту местности над уровнем воды в океане. Да переводи градусы с Цельсия на Фаренгейта и обратно. Ну, их богу! Все эти барометры. «По-моему, гораздо лучше, если бы их совершенно не существовало». Скверная погода сама по себе доставляет мало удовольствия, а тут еще томись ожиданием и скукой накануне или еще раньше. Ведь отлично же можно обходиться без барометров. Если утро туманное, не предвещающее хорошей погоды, обратитесь к умудренному долголетним опытом старику с вопросом относительно предстоящей погоды. Он наверняка раза два взглянет на небо, потом приставит руку к глазам, пристально станет вглядываться в горизонт, и тогда только скажет вам, будьте спокойны, сударь. Небо прояснится, и будет хорошая погода. Такой пророк нам мил и любезен. Мы даже нисколько не броним его, если, вопреки его предсказаниям, весь день идет дождь. Но горе человеку, предсказавшему дурную погоду. — Мы готовы избить его до полусмерти. — Как вы думаете, — спрашиваем мы мимоходом, — прояснится сегодня? — Вряд ли, — отвечает он. — Мне кажется, дочь зарядил на весь день. Старый дурак! — восклицаем мы, отскакивая от него прочь. — Ничего лучшего не мог выдумать. Если же действительно он угадал, И дождь шел, не переставая весь день, мы еще больше сердимся на него и даже подозреваем, что это его шутки. Но в то утро, когда Джордж читал нам, что барометр падает, что во всей Южной Европе страшные грозы и скверная погода, было так ясно и тепло, что нас с Гаррисом невозможно было привести в уныние. Поэтому Джордж, видя, что ничего не помогает и что не стоит на нас даром тратить время, закурил папиросу, которую я приготовил для себя, и ушел. Что касается нас Гаррисон, то мы докончили все, что было на столе съестного, собрали весь багаж и вышли на лестницу в ожидании Кэба. Когда мы сложили все вещи в одну кучу, то даже сами испугались, так их оказалось много. Здесь был большой гладстановский чемодан, две громадные корзины, ручной саквояж, большая связка пледов, четыре или пять штук пальто, макинтоши, несколько зонтиков, дыня в отдельной корзине, потому что она была слишком велика, чтобы ее приткнуть куда-нибудь в остальной багаж, два фунта винограда, тоже в отдельном свертке, японский бумажный зонтик и сковорода» у которой была такая большая ручка, что пришлось завернуть ее совершенно отдельно в сахарную бумагу. Мы посмотрели на эту кучу вещей, и вдруг нам почему-то стало стыдно, хотя я положительно не понимаю, чего здесь было стыдиться. Ни один Кэп, как назло, не проезжал мимо, зато уличные мальчишки, очевидно, заинтересовались этим зрелищем и целой шайкой собрались неподалеку от нашего крыльца. Первым прибежал мальчишка от Бикса. «Бикс — наш зеленщик. Его главный талант — держать для посылок всеми отвергнутых, самых отчаянных и безнравственных мальчишек, которых едва коснулась цивилизация, не привив им ничего хорошего, а напротив одно дурное. Если случалось что-нибудь необыкновенное и возмутительное в нашем околотке, то априори можно было сказать, что это дело рук мальчишек от Бикса». На Большой улице Кором было совершено зверское убийство. Все жители нашей улицы единогласно заключили, что, наверное, участником был мальчишка от Бикса, А если бы он был не в состоянии наглядно доказать свою алиби жильцу из квартиры номер девятнадцать, который устроил ему допрос совместно с жильцом из номер двадцать первого, бывшим тогда случайно на лестнице, то с мальчишкой поступили бы по всей строгости законов. Так, как я говорил раньше, мальчишка от Бикса появился на углу. Очевидно, он страшно торопился, но, увидев Гарриса, меня, Монмаранси и наши вещи, стал замедлять ход и, наконец, остановился. Гаррис и я нахмурились. Это могло бы тронуть чувствительную, обидчивую натуру, но не такую, как у мальчишки от Бикса. Он остановился около крыльца, облокотился на перила и, жуя солому, бессмысленно глядел на нас, не спуская глаз. Спустя несколько секунд на противоположной стороне улицы появился мальчишка от бакалейщика Мальчик от Бигса подозвал его. «Смотри, первый этаж из 42-го номера выезжает». Тот приблизился к крыльцу и занял место с другой стороны крыльца. Потом из сапожного магазина вышел молодой подмастерье и тоже присоединился к первому мальчишке. За ним появился и газетчик. Он в непринужденной позе оперся на тумбу. По-видимому, они не собираются голодать, сказал сапожный подмастерье. — Если вы собираетесь переплывать Атлантический океан в маленькой лодке, то не мешал бы вам оставить здесь большую часть багажа, — посоветовал нам газетчик. — Не беспокойтесь, они не думают переплывать Атлантический океан, — возразил мальчишка от Бикса. — Они едут разыскивать Стэнли. В это время около нас стала собираться большая толпа. Все спрашивали друг друга, что случилось. Одна часть, более молодая, решила, что это, наверное, свадьба. Они даже указывали на Гарриса, как на жениха. Другие же, более благоразумные, уверяли всех, что это, наверное, похороны, а что я — брат покойника. Наконец показался пустой Кэп. Надо вам сказать, что когда не нужно, то на этой улице беспрестанно снуют взад и вперед пустые Кэбы, только мешая прохожим. Мы уложили весь свой багаж и все пожитки, разогнали к нотам приятелей Монмаранси, которые, очевидно, ни за что не хотели его покинуть, и двинулись в путь, сопровождаемые благими пожеланиями толпы и морковью, которую мальчишка от Бикса бросил в нас якобы на счастье. Мы приехали в Ваттерлоу в одиннадцать часов, и спросили, где поезд, который отходит в одиннадцать часов пять минут. Конечно, никто не знал. Никто в целом в Атерлоу не знал, где находится поезд, который нам нужен, где вообще стоят поезда, которые отправляются туда-то или что-нибудь вроде этого. Наш насильщик предполагал, что, должно быть, этот поезд уйдет со второй платформы. Другой носильщик, к которому мы обратились с вопросом, сказал, что он слышал разговор, будто поезд, о котором мы говорим, должен выйти с первой платформы. начальник станции, в свою очередь, высказал мнение, что этот поезд уйдет с противоположной стороны станции, чтобы, наконец, покончить с этим и узнать, как следует... Мы решили подняться наверх и спросить начальника движения. Тот сказал нам, что он встретил одного господина, который сказал, что, кажется, этот поезд выходит с третьей платформы. Мы пришли на третью платформу. Действительно, здесь стоял какой-то поезд, но поездная прислуга уверяла нас, что этот поезд — одно из двух. Или курьерский, отправляющийся в Саутгемптон, или в пассажирский, только, во всяком случае, не кингстонский. Тем не менее, как мы не добивались, они не могли нам утвердительно сказать, на чем они основывают свои предположения. Тогда наш носильщик предложил нам пойти еще на одну платформу, с которой, как ему казалось, должен пойти поезд на Кингстон. Пришли мы на эту платформу и спросили машиниста, стоящего на паровозе, куда идет этот поезд. Тот отвечал, что, наверное, он не может сказать. Но, во всяком случае, он достоверно знает, что если в 11 часов 5 минут он не выйдет в Кингстон, то пойдет в 9 часов 32 минуты в Вергинские воды, или ровно в 10 часов со скоростью курьерского поезда на остров Уайт или куда-нибудь в этом направлении. Мы всунули ему в руку полкроны. И попросили его вести нас в 11 часов пять минут в Кингстон. Ведь никто не знает, кто уехал и куда уехали. Дорогу вы знаете, потихоньку выезжайте со станции и поезжайте в Кингстон, убеждали мы его. Это все хорошо, господа. Только, может быть, другие поезда поехали в Кингстон. Впрочем, я устрою. — Давайте сюда полкроны и садитесь. Только таким образом нам удалось благополучно приехать из Лондона в Кингстон по юго-западной железной дороге. Как мы впоследствии узнали, поезд, на котором мы ехали, был почтовый, и в Ватерлоу его ждали несколько часов, и никто не знал, куда он запропастился. Лодка ожидала нас у самого моста. Мы направились к ней, уложили вещи и сели туда сами. — Готово, господа. Можно отпихнуть? — спросил лодочник. — Готово, — ответили мы. Лодка отчалила от берега и поплыла по воде, которая должна была приютить нас на две недели. На веслах сидел Гаррис. Я правил рулем, а недовольный и подозрительно оглядывающийся Монмаранси — на носу.